Димка. Димка. Дай честное слово, что не скажешь. О чём ты, Кость? Нужно одно дело сделать. Только дай честное слово, что никому. Честное слово, Кости, никому. Тут в салоне были есть один человек, дядя Антон. Ну. У меня письмо от него есть. Это письмо нужно в город снести. Снесёшь? Ясное дело, снесу. А вот тут возьми под подушкой. Ой, ну куда давай? Ой. Разпрячь подальше. Кусь, а кто он? Дядя Антон. Батькин товарищ. А что он делает? Дядя Антон. Известно, что против белых работает против белых. Костя, а как же он не боится-то? Ведь там у них в казармах-то офицеры, унтера. Ой, они же все против него. Он большевик. Большевик. А только ты об этом никому. И поскорее письмо снеси. А кому передать? Передать-то кому? идёшь на Поморскую улицу. Там есть дом двухэтажный, номер 5. Если захватили меня, когда я возвращался от Кости. Мой друг, который вместе со мной чистил котлы и который играл с ребятами в казаки-разбойники, мой приятель Костя помогал большевикам. Был у них вроде как почтальон. Не за это его могли посадить в тюрьму или даже убить. Но он ничего не боялся. Костя, Костя, повторял я, нащупывая в кармане конверт. Вот ты какой. Кто там? Дядя Миш. Дядя Миша, я вам принёс сандали починить. Агния Ивановна прислала. Работы много, я скоро не сделаю. У Агни Иванова носить нечего, к среде будды готовы. Ну, заходи. Давай сандалии. Ой, Ой так я же вас знаю. Вы этот Ой, капитан с... с прибоя. Тихо, я... тихо, тихо. У вас только тогда это... Усы были, а очков вовсе-то даже не было. Вас Николай Иванович зовут. Тише, тише, тише. Ой. Забудь, забудь о Николай Ивановиче. Нету Николая Ивановича, нету. Есть дядя Миша, сапожник. Понял? Сапожник, дядя Миша. Ну? Понял. Ну вот. А ты, значит, вместо Кости... Да. А, ну и знаю, знаю я про его беду, знаю. Давай письмо. Сейчас. Вот. Давай. Так, так, так, так, так, так. Богданов, угу. ну к ноликому чайку-то. Ага, ну mm. иди к паренях сюда. Не надо, Садись спасибо. Садись, пей чай. Да нет, мне до патрулей ну, домой поспеть надо. Скоро этих патрулей совсем не будет. Придёт время. Уберутся отсюда все эти англичане-американцы. Да господа пули Iron Sight. Дело ваше проиграно. Горит, горит земля русская у вас под ногами. А ты паренёк, ты знаешь, кто такие? Пуль и Iron Sight. Знаю. Кто? английские генералы, англишмены. Они хотели тут навсегда остаться своей колонией наш север сделать, но не выйдет, не выйдет. Вот ну, посмотрите туда. Сейчас. Дядь Миш, ну. Никого нет кого. Возьми-ка гармошку. Ну давайте чай пить, сюда войдите. Садитесь. Давай, У давай, давай, устали. давай. А мне, а мне. Я тоже, я тоже су-выпью. Да. Чай, фила, самовар неси, ла. Всю посуду перемыла, до кохара. Окаку наза. Охо. Опять стучат. Кто там? Ну, входите, открыто же. Товарищи. Товарищи Антон Арестовым. Что? Сегодня взяли. Наши видели, как английские солдаты его к заставе повели. Это расстрел. Это расстрел. Дядь Миш. Дядь Миш. Ну выступать надо, я давно говорю. Ну сколько ждать можно? Так нас всех перестреляют до да пересажают. Всех нас не пересажают. Напрасно ты панику разводишь. В комитете знает обо всём. Так надо же. Для... Постой, постой, для выступления момент нужно выбрать. Вот оружие достанем, да фронт к Архангельску подвинется, вот тогда... А что с оружием-то? Плохо? Пока плохо. Винтовок мало, патронов в обрез. Баржа с оружием пропала. Был у нас машинист Ефимович, надежный человек, верный. Он не угнал эту баржу. -то. А куда угнал, неизвестно. И когда он возвращался, его схватили и замучили на допросах. Он им, конечно, про баржу ничего не сказал. Но и мы тоже не знаем, где она. И все-таки я думаю, товарищи... Ну, погоди, -то... погоди, погоди. Ты, паренек, эй, ну-ка, ты возвращайся. Возвращайся. И больше пока не приходи, не надо. Хорошо. Понял? Вот. Косте, Косте, скажи, пусть, пусть поправляется. Вот. Ладно. А главное, передай, что батька его жив. Вот. Жив! Нам Ой. доподлинно известно. В лагере сидит. Пусть Костя матери скажет, а больше никому не гугу. -гу. Понятно? Понятно. Вот. Ну, Анна, Анна, проводи его, проводи. О, как обрадовался этому известию Костя! Он ухватился за мой рукав, и слезы пылились из его глаз. О, как обрадовался этому известию Костя! Кажется, первый раз я видел, как Костя плакал. Он плакал, смеялся, обнимал меня. Славный мой дружище, Костя Чежов. До Архангельска докатились слухи о наступлении частей Красной армии. Тайком рассказывали о поражениях Белогвардейцев и о восстаниях в Белой армии. Костя окончательно выздоровел только к весне. И вот теперь мы с Костей часто катались на старой шлюпке, которую перехватили во время весеннего ледохода. Шлюпка была дряхлая и тяжёлая, но нам она казалась великолепным судном. Мы и назвали её так Молния. Мы опять вспомнили о Кладее, И решили искать его на корабельном кладбище. Туда мы и отправились на своей шлюпке. Право руля! Есть право руля! Эх, хороша шлюпочка! Вот когда мы поплывем в настоящую экспедицию, вот тогда... О, о, а это разве не настоящий, да? Карта у нас есть? Есть! Есть! Сухари взяли, и рыбу сушеную взяли, а компас, а подзорная труба. Ой, тай-ка мне сюда подзорную трубу. О, вы видите, друг мой, там на берегу раскинулся вражеской лагерь. Вижу, мой капитан, отлично вижу. Там горят костры и блестит оружие. Совершенно верно. Сейчас я прикажу своим матросам подойти поближе и... И дать залп из мушкетов. Не лучше ли дождаться темноты, мой дорогой капитан? <свят> Раскинулась море широко, а волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далёк. И это место, укрытое длинным изогнутым островком, и впрямь походила на кладбище. Мачты, скванённые, обломанные, торчали над бухтой, как кресты. Старый почерневший бот завалился на берег, обшивка отстала от его бортов, и топорщилась как оперенье большой мёртвой птицы. Престарелые странники, шхуны, боты, яхты, лодки, карбасы закончили здесь свою жизнь. Да. Димка, А? А про клад-то мы с тобой забыли. Давай искать.